Глава десятая. Если честно, мне страшно её открывать. Какая-то часть меня очень боится подвоха от Роя. А ведь он точно на это способен. Селана нетерпеливо ёрзает на кровати, от чего та чуть слышно поскрипывает. А у меня руки дрожат. Чернушка спрыгивает с моего плеча на коробку, пока я тупо пялюсь на крышку. Обнюхивает её. Ну или делает что-то очень похожее на это. Потом одобрительно урчит. «Значит, можно открыть?» Отношу коробку на стол и развязываю бечёвку. Она делает тихий пшик, и бечёвка сгорает. «Ого! Печать на магию определённого человека!» Силана раскрывает рот. Те кто может настроить такую единицы!» Поднимаю крышку и только подтверждаю свои догадки о том, кто же относится к этим единицам. «Ну что, кто это?» Подруга чуть не подпрыгивает на кровати. Но стоит отдать ей должное, но свой в коробку не сует. Ждет, когда я сама расскажу. «Профессор Такер», — хрипло произношу я. «Он прислал тебе подарок?» Кажется, от этой новости Стилана в еще большем шоке. «Такер? Адептки? Ты сломала профессора!» Я бы хотела улыбнуться шутке, но что-то не получается. «Нет, это всего лишь замена моему платью, которое пострадало на тренировке». Он просто знает, что выбраться за новым не получится. Во рту словно всё пересохло. Сказал, что я ему потом со стипендии отдам. Я закрываю крышку коробки, чтобы Силана не разглядела, что помимо платья там ещё форма, а потом беру полотенце и ночную сорочку, пряча в них письмо, ухожу в душ. Просто потому, что мне нужно перечитать это одной. Аккуратные строчки с прямым строгим почерком. Коротко, конкретно и от чего то безумно обидно. Ева, мне жаль, что в результате моей ошибки ты чуть не получила травму. Поэтому высылаю тебе новую форму и в качестве извинений платье. Думаю, не стоит лишний раз объяснять, что о том, где ты провела ночь, лучше не знать никому. Профессор Ставрос подтвердит, что нашёл тебя спящий в библиотеке, поэтому ты отрабатывала в оранжерее. Не забывай тренировать защитные плетения. Профессор Джеральд Таккер. Вот так. Ловлю себе на мысли, что я себе успела уже что-то напридумывать. Но с чего вдруг? На моей груди же метка истинности. И она же с Роем. Всё, хватит. Завтра же иду в библиотеку и ищу книги про истинность. Даже научные статьи, даже газетные вырезки. Я должна окончательно понять, что это за фрукт такой. Комкую письмо, мочу под водой. Затем, когда чернила растекаются... Понимаю, что, похоже, моё проклятие спало. Надо же, я простила Такера? Стоя под горячими струями, заставляю себя выкинуть посторонние мысли о кураторе из головы. Учёба. Вот на чём надо сосредоточиться. Научиться управляться с магией. Понять, можно ли действительно попасть в другой мир. И уже на основе этой информации решать, что мне делать дальше. А, ну да, ещё избегать роя. Утро должно было начаться с пар по артефакторике, которые в последнее время у нас заменял ректор. Но вместо этого в аудиторию входит Такер и устраивает нам марафон из трёх лекций подряд о тёмной магии. Подтипы магии, особенности развития магического ресурса, способы передачи и восполнения, защита и блокировка от тока магии, применение. Голову поднять некогда, не то что думать о чём-то другом. Особенно о том, что мне очень хочется поймать на себе тёплый взгляд куратора. Но я об этом всё же думаю. У меня всё больше зреет ощущение, что я что-то сделала не так, потому что это разительное изменение в его настроении произошло накануне, но что послужило его причиной, непонятно. Но не подходить же мне к нему с вопросом. Хотя он же говорил мне, что вопросы являются ключом к правде. Может воспользоваться этим утверждением как поводом? Адептка Блэк, вы не расслышали или вам не интересно Строгий голос Такера выводит из задумчивости. Пишите. Для вас эти знания являются просто жизненно необходимыми. Чернушка, сидя на моём колене, демонстративно показывает язык. Я старательно сдерживаю улыбку, но абсолютно солидарно со своей фамильярочкой. Зануда. И чёрствый сухарь. Когда заканчивается лекция, я рукой смахиваю всё со стола себе в сумку и, надеюсь успеть до начала обеда, подойти к Такеру и задать всё же свой вопрос. Но, видя, какую очередь из жаждущих внимания адепток мне надо выстоять, закидываю сумку на плечо и ухожу в столовую. Утром нормально позавтракать не успела, потому что проснулась поздновато, когда Селана уже встала, а доставать при ней форму из той самой коробки, что прислал Такер, было рискованно. Вот я и придумала тысячу и одну причину, чтобы задержаться одной в комнате. Ну а потом, естественно, опоздала на завтрак. Поэтому пообедать сейчас – дело в высшей степени важности. К тому же Такер сам сказал, что плохое питание негативно влияет на стабильность моей магии. Селана машет из-за столика у самого окна. Она давно обещала как-нибудь успеть его занять. Вот, верна своим словам. Беру поднос, выставляю себе нехитрый обед в виде куриной лапши и какого-то салата, напоминающего наш греческий, и подсаживаюсь к подруге. «Говорят, вас Такер загонял?» — спрашивает она. «Скорее взял измором», — усмехаюсь я. «Три лекции бесконечной теории — это мощнее пятикилометрового забега». «Жуть!» — восклицает Силана. «Это всё из-за того, что ректор очень занят и не может заменять артефакторику». «У нас вообще весь день было травничество. Этот эльф просто ненормальный. Он как будто мысли читает». Из меня вырывается нервный смешок. «Ну...» «Наверное, я не буду развеивать ее иллюзии насчет того, что это ей только кажется. Я уже давно утвердилась в мысли, что именно это Мариана и делает. А вот то, что теперь с Роем будет меньше возможностей пересечься, очень радует. Неужели решил отстать?» «Ну, ничего». Подруга отмахивается. Завтра всё это кончится, потому что из столичной академии пришлют магистра по артефакторике. Говорят, что она когда-то училась на одном курсе с правителем и такером, а у них был самый сильный выпуск артефакторов. А потом она проходила обучение у Сулики. Это просто невероятно. В глазах подруги вспыхивает восторженный огонёк. Всё же она правильно выбрала факультет, раз её это так воодушевляет. А меня во всей этой истории... Зацепила только фамилия моего куратора. Внезапно из-за соседнего столика слышится громкий и не очень благозвучный всхлип. Там сидит компания девушек, одна из которых та самая блондинка, что светила своим декольте перед Такером еще в прошлый раз. Как раз утирает слезы и громко причитает, что этот невыносимый дракон унизил ее при всех и дал задание сделать доклад на пять листов. И вот что им непонятно, удивляется Сивана. «Столько раз уже все говорили, что твой куратор принципиален до мозга костей. Он ни за что не пойдёт на отношения с адепткой. Сколько этих несчастных уже было?» «Действительно. Я прикусываю щёку и сжимаю ложку в руке. Сколько. И мне уж точно не хочется себя к ним причислять. После обеда Силана убегает на кафедру доделывать лабораторную, а я отправляюсь в библиотеку, чтобы выполнить своё вчерашнее намерение». Пора уже разобраться с этой идиотской истинностью. Библиотекарша выдает мне каталог с книгами, и на мой запрос вываливается список такой длины, что я понимаю, что и за всю жизнь это не изучу. Беру две книги, как мне кажется, с самыми общими положениями, и обращаюсь к библиотекарше с просьбой найти самые необычные исследования. Она трет переносицу, а потом ныряет в провал между стеллажами, чтобы принести вырезки из пары журналов, и... это все? Зато уменьшается объём. В конце концов, к моим услугам двухметровый список книг. Первый час, наверное, я читаю самую общую информацию, что это такое, у кого проявляется, в каком виде и как с этим живётся. Этой болезнью страдают в основном драконы, реже демоны. У эльфов совсем другая структура ауры, поэтому истинность их не пробивает. Люди подвержены истинности постольку поскольку в том случае, если они оказываются чьей-то парой. Ага, вот прям как мне и прилетело. Проявляется узорами-метками, чаще всего на груди, реже в основном у мужчин на плече. Появляется при первом поцелуе, хотя описаны случаи, когда метка проявляется только при бракосочетании. Так, стоп, при поцелуе, но... Я в этом варианте развития событий еще ни с кем не целовалась. Не целовалась же. Нет, иначе бы запомнила. Даже под влиянием о Гуатары бы запомнила. Откуда тогда метка? Осталась в прошлой жизни? Странно. Вроде же я должна была начать всё сначала. Ладно, я обязательно подумаю над этим. Дальше. Истинная пара является для драконов всем. Смыслом жизни, даже самой жизнью. Дракон готов умереть ради неё. После смерти истины заболевает и долго не живёт. «Хм, что за ерунда, Рой спокойненько так меня прикончил, и глазом не моргну, и совесть нигде не зашевелилась. Получается, он и об этом врал мне?» «Хорошо, пусть так, но чья же тогда нам не метка? Я, кроме Роя, за год никого же больше не целовала. Она у меня точно еще в прошлый раз появилась. Листаю те вырезки, что мне дала библиотекарша». Правитель и его жена усовершенствовали артефакт, позволяющий найти истинную пару дракона. И теперь он доступен почти каждому в стране. Для того, чтобы его купить и использовать, нужно только...